роли драконов в международной политике. «Дракон, тебе не кажется, что это как-то неправильно?» — преувеличенно громко спросил принц. «Ну почему же?» — ответил тот, приоткрыв один глаз. «Кстати, если ты думаешь, что я не слышу, как ты пытаешься перепилить прутья клетки, то очень ошибаешься». Принц поспешно отодвинулся от решетки. И спрятал что-то за спину. «Да пили, пили!» Великодушно разрешил дракон. «Звук противный, конечно, но я потерплю. А тебе все какое-то развлечение, да?» Подозрительно спросил принц. «Угу». Дракон выпустил из ноздрей струйки дыма. «Правда? Мне не хотелось бы тебя огорчать, но... Что? На то...» Чтобы перепилить хотя бы один прут этой штуковины, у тебя уйдет не меньше недели. И я не уверен, что ты сумеешь его отогнуть. Все-таки лучшая гномья сталь. Кстати, что это у тебя такое? Пилочка для ногтей. Буркнул принц и сел на тюфяк. Воцарилось молчание. Дракон, пойми, я не состарюсь в этой клетке. Произнес, наконец, принц. «Ну какая принцесса сумеет сюда добраться? Принцессы? Они нежные, хрупкие, беспомощные. Это ты мало принцесс встречал. Или не тех?» Пробормотал дракон, но принц продолжал, не слушая. «Да и кто ее отпустит в такое опасное путешествие? Это немыслимо. А ты дождешься, что сюда припожалуют целая армия. Я наследник престола, как-никак. Ничего!» Если их окажется слишком много, я всегда могу улететь. У меня запасной выход из пещеры имеется. Утешил тот. Понимаешь, в чем дело? У меня есть теория, и я хочу ее проверить. Уж извини, из прекрасных принцев поблизости оказался ты один, да? Удивился юноша. Именно. Сам суди. У соседей с запада-наследнику всего пять лет. Я же не изверг, чтобы детей в клетке держать. Да и принцесса за ним не пойдет, разве что разъяренная королева явится. А с такими лучше не связываться. Дракон почесал бок. На востоке вообще одни девчонки в семье. У короля, правда, есть племянники, но это не совсем то, что нужно. На севере. «Тоже наследный принц имеется. Но видел бы ты этого бугая. Я видел». Заверил пленник мрачнее. И «Я с ним вообще-то на турнире бился. И как результат?» Заинтересовался ящер. «Ну?» Еще более мрачно ответил принц. «Выехали на поле, разогнали лошадей. Смотрю, несется на меня эта махина в вороненых латах». Под его конем земля сотрагается. Больше ничего не помню. Хорошо жив остался. Не покалечился даже. Только синяков набил. Вот о чем я и говорю. Обрадованно воскликнул дракон. Кто поверит, что этого молодого человека можно только просто похитить. Но продолжим. На юге тоже есть наследник престола. Но, увы, этот юноша... Не слишком хорош собой. И рыжий к тому же. Это у них семейное. Всякие карликовые королевства и княжества я в расчет не беру. И вот, остаешься только ты. Единственный наследник, красавец, умница. Я уверен, ты снишься половине окрестных принцесс. А другой половине? Ядовито спросил принц. Другой? Грезешься наяву!» — отрезал дракон. «Так что потерпи. Скоро что-нибудь да появится. А если нет?» «Хм... Ну так и быть. Установим разумные сроки!» — решил хозяин пещеры. «А если никто так и не придет, ты меня отпустишь!» — обрадовался принц. «Зачем? Я просто пересмотрю свою теорию!» — серьезно ответил дракон. «Дракон, так дело не пойдет», – возмущенно сказал принц. «Что такое?» – покосился тот на пленника. Дракон был занят одним из любимых своих дел, рассматривал старинные монеты. Он собрал замечательную коллекцию. В лучших сокровищницах мира – Не найти было таких редких образцов, собственно, именно потому, что теперь они хранились в частных коллекциях. Большинство драконов страстные нумизматы. Посмотри, на что я стал похож, воскликнул принц. Одежда вся измята. Рубашка несвежая, волосы тусклые, ощетина. Где ты видел прекрасного принца с бородой? «М-м-м, пожалуй, ты прав. Задумчиво кивнул дракон. Сидеть тебе тут еще долго. Выглядеть ты будешь все хуже. Так ты меня выпустишь? Нет. Зачем же? Я просто наложу на тебя чары на срок действия моего эксперимента. И улыбка твоя всегда будет белоснежной. Волосы золотистыми. А одежда словно только что пошитой. Ну... и изо рта пахнуть не будет, и никакой бороды, и форму, кстати, не потеряешь. И на том спасибо. Хмуро произнес принц. Только не перепутай ничего, а то вряд ли принцесса, если она вообще здесь появится, польстится на белоснежное чудо с золотистыми зубами. Мальчик, кого ты учишь? Всплеснул лапами дракон и по-особому фыркнул. Только и всего. «Знаешь, на скольких принцессах я до тебя тренировался, а им-то угодить посложнее будет». Принц осмотрел сияющий новизной костюм, поправил прическу и тяжело вздохнул. И эта попытка не удалась. «Послушай, дракон!» Начал принц, и в этот момент У входа в пещеру что-то обрушилось. Кажется, началось. Довольно потер лапый ящер. А ты говорил, никто не придет. По-моему, это армия. Сказал принц, прислушиваясь. Принцесса так шуметь не может. Ты плохо знаешь, принцесс. Ухмыльнулся дракон. Из тоннеля доносились странные металлические звуки. Любопытно, любопытно. В проходе возникла темная фигура. Судя по росту и ширине плеч, принадлежать девушке она вряд ли могла. Кто же делает такой низкий потолок? Прогудел гость с сильным северным акцентом и поправил, сбитый на сторону шлем. Когда смотровая щель совпала с направлением его взгляда, и гость увидел дракона, он мгновенно принял боевую стойку. Меч размером с хорошую оглоблю, недвусмысленно угрожал хозяину пещеры. «Дракон, я прийти освобождать, отдавать, похищенный, немедлительно. Не то я делать убивает. Пожалуйста, пожалуйста». Дракон указал на клетку. «Вот, забирайте, если угодно. Ключик дать или сами справитесь». Принц из Северного Королевства подошел к решетке И внимательно осмотрел пленника с головы до ног. Тот приветливо улыбнулся и помахал рукой. Это не есть принцесс. Возмущенно сказал Северянин. Где пленный принцесс? Простите, ваше высочество. Любезно ответил дракон. Но у меня нынче только принц. Должно быть, вас ввели заблуждение. Северянин с грохотом вбросил меч в ножны. приподнял забрала и плюнул с досады. «Я не нуждает в принц! Я сам есть принц!» заявил он. «Я искать пленный принцесс!» «Можете заглянуть к моему племяннику!» посоветовал дракон. «Он живет по ту сторону перевала, под такой приметной рыжей скалой. Кажется, он не так давно кого-то похитил. Может быть, там вам повезет больше?» «Хм, я есть благодарить за совет!» Подумав, кивнул тот и направился к выходу. Перед тем, как исчезнуть, северянин обернулся. Гулко хихикнул и сказал «Ви есть шаунышка! Эй, эй!» Окликнул пленник. Но гостя и след простыл. Только звякали в темноте тоннеля доспехи и раздавались грубые северные ругательства, когда шлем гостя в очередной раз Вступал в соприкосновение с потолком. «Ну вот, дожили», — вздохнул дракон. «Всякий молокосос меня шелунишкой называть будет. Ну да ничего, пускай племянничку наведается, у того и впрямь принцесса что-то засиделась. И он засмеялся, выпустив длинную струю пламени. «Дракон», — тоскливо произнес принц. «Я тут уже месяц сижу, всего лишь четвертую неделю», — педантично поправил тот, наводя глянец на длинные когти и любую с их совершенной формой. «Неважно, послушай, я скоро с ума от скуки сойду. Словом перемолвиться не с кем. Как это? А со мной? А ты? Или читаешь нотации?» Или рассказываю что-нибудь совсем непонятное. Ах, то есть моя прочувствительная лекция о способах огранки драгоценных камней и сравнительный анализ различных ювелирных школ за последние три столетия не нашли отклика в твоей душе. Приподнял костяную бровь дракон. Ну уж прости, я не смогу поддержать беседу, скажем, о турнирах или лошадиных статях. Первых не участвовал, хотя нет, почему же, участвовал. Вот только рыцаря из доспехов выковыривать ужасно неудобно. Когти переломаешь, а с лошадьми проще, да-с. Правда, иногда в зубах застревает. Ну вот, опять ты ерничаешь. Уныло сказал принц. Может, у тебя хоть книги какие-нибудь есть? Конечно, есть, ответил тот. Отложил шлифовальный камень и удалился в соседнюю пещеру. Истинный кладезь знаний, сообщил он оттуда. Редчайшее издание. Вот за это алхимическое пособие автора в прошлом веке сожгли на костре из его же книг. Чудом удалось спасти автора книги. Всего два экземпляра, и оба у меня. Один даже с автографом. А вот трактат о небесной механике. Очень познавательно. Тут впервые затронули многие вопросы, которые теперь кажутся очевидными любому образованному человеку. Этого автора тоже сожгли на костре из его трудов? Да. А как ты догадался? Поинтересовался дракон. Чувствовалось, что он с трудом сдерживает смех. Смеяться в библиотеке? Ему было чревато. В общем, опять всякие заумные вещи. Подвел итог принц, выслушав очередной монолог. Я точно со скуки помру. Эх, молодежь! Вздохнул тот. Учиться не желает совершенно. Может, хотя бы наставление об управлении государством почитаешь. С комментариями. Пригодится, когда королем станешь. Я? Начал пленник. но договорить не успел. У входа кто-то громко откашлялся, привлекая внимание. «Здрасте!» произнесла незнакомка и шмыгнула носом. «Где тут у вас принцев раздают?» «А вы, надо полагать, прекрасная принцесса!» любезно осведомился дракон. «Не!» помотала головой гостья. Чепец сбился на сторону. Из-под него выбивались легкомысленные кудряшки. «Дочка кузнеца я, из долины». «О, вот как!» Неопределенно произнес дракон. Девушка тем временем обошла клетку вокруг, внимательно рассматривая принца. Тот тоже смотрел на нее. И то, что он видел, ему не очень нравилось. Конечно, девица была совсем молода, наверняка моложе его самого, и довольно миловидна, темноглазая, румяная. со носиком, да и фигура аппетитная. Принц бы точно не отказал себе в удовольствии шутливо ущипнуть или шлепнуть такую, как поступал обычно с горничными. Вот только горничные хихикали и радовались, а от кузнецовой дочки вполне можно было дождаться оплеухи. Была она рослая, крепкая, и руки, сразу видать, сильные. «А ничего себе, принц хорошенький!» — сказала она. — Ну так что делать-то надо? Я драться не так, чтоб очень. Но заради такого случая? — Нет, нет, не нужно. — поспешил остановить ее дракон. А то девица уже начала засучивать рукава. — Никаких драк. — А что тогда? Клетку разломать? Эх, жаль. Знамо бы дело, я бы попашенные инструменты прихватила. Огорчилась девица. И этого не надо. Вы только скажите, зачем вам этот принц? Как это зачем? Изумилась Кузнецова дочка. Я как рассудила, никакая не ни принцесса сюда не полезет. Куда ей? Ножки собьет, платьице порвет. Так что ж, пропадать принцу не замедяк. А я, если его спасу, замуж за него выйду и сама принцессой стану. А потом королевой. А тут уж хозяйство-то какое. Есть где разгуляться. Ни папашин огород, ни хутор какой-нибудь. Я живо порядок на виду. Принц переглянулся с драконом. Тот ухмылялся и делал ему лапой какие-то знаки. Ну так что? Нетерпеливо спросила девица. Видите ли, милая девушка. Торопливо заговорил принц. История с похищением? Это просто шутка. Да, шутка. А на самом деле мне просто отдохнуть захотелось подальше от шума. Вот сидим, в орлянку играем. И он продемонстрировал завалявшуюся в кармане монету. «А почему в клетке?» – подозрительно спросила девица. «А на всякий случай. Дракон, он вспыльчивый очень. Станет часто проигрывать, так и съесть может от досады. В клетке безопаснее. Так что не надо меня спасать, умоляю». «Эх!» Досадливо вздохнула предприимчивая девушка. Зря только ноги била. «Ну не огорчайтесь, милая, найдется и ваш принц», добродушно сказал дракон. «Вот, примите в дар, за напрасное беспокойство». «Ой», сказала Кузнецова дочь, получив несколько золотых монет. «Так это ж, да с таким приданным меня сын старосты замуж возьмет». «А у того тоже землево! Благодарствую, господа хорошие! Побегу я, папашу обрадую!» «Да-да, потренируйся сперва на малом!» Усмехнулся дракон, глядя ей вслед. Потом перевел взгляд на принца. «Ну что, знаешь?» Сказал тот мрачно. «Да и что ли это твое наставление об управлении государством?» «С комментариями!» «Дракон!» — окликнул принц. «До конца говоренного срока еще месяц!» Сказал тот, любуясь с драгоценным камнем на просвет. Потом взял огромное увеличительное стекло и принялся тщательно рассматривать камень, выискивая мельчайшие изъяны. «Да я помню!» — отмахнулся тот. «Я зарубки делал». «Зарубки чем?» — удивился дракон. Ну, засечки. Или запилы. Пилочка для ногтей. А, -а, а, так чего ты хотел? Книга закончилась. Ответил принц. но как я понял, там должен быть еще один том. Или даже больше. Мысль не закончена логически. Овы, Ответил дракон, откладывая камень и беря следующий. Продолжения нет. Ты же хвастал, что у тебя лучшая библиотека по ту сторону гор. «Поддел, принц!» Я не хвастал. Я констатировал факт. А продолжения нет потому, что у меня неполное собрание сочинений этого автора. Просто он его не написал. Не успел. Причину я полагаю, традиционная. И его сожгли на костре из предыдущих томов. Нет. Этого мыслителя повесили. Сказал дракон. Он, видишь ли... Свободное от сочинительства время промышлял разбоем на большой дороге. Ах, вот как. Вздохнул принц. Ну дай тогда что-нибудь еще. По управлению государством у меня больше ничего нет. Предостерег тут. Я этим не особенно увлекаюсь. Мне естественной науки ближе. Хочешь, старинный труд по геральдике? Очень познавательно. «А еще там такие гербы есть. Ухохочешься. Давай Геральдику». Согласился принц и улегся на спину, глядя в потолок. «А то алхимии и небесной механике я все равно ничего не смыслю. «Плохо!» – пожурил дракон. «Мало ли, когда пригодится. И если пригодится». Мрачнее ответил тот. «Сколько времени прошло, а никто больше не появился». Я полагал, отец уж точно соберет отряд, попытается отбить меня силой. Неужели я ему безразличен? Нет, просто вся сила брошена на подавление мятежа. Какого мятежа? Поразился, принц обыкновенного. Король не молод. Единственный наследник пропал, вернется ли неведомо, а даже если вернется, на дракона можно списать все что угодно. Ну а родственников у короля предостаточно. Найдется, кому занять трон, так что в королевстве сейчас очень неспокойно, и в такое время я сижу в клетке, именно по этой причине я здесь. Был ответ, и только сейчас принц сообразил, что разговаривает вовсе не с драконом. У самого входа стоял юноша примерно одних лет с пленником, но обделенный столь царственной внешностью, среднего роста, худощавый, одно плечо чуть выше другого. Лицо приятное, но не запоминающееся. Пожалуй, у этого гостя была только одна яркая черта — цвет волос. Такой отчаянной и принц не видел. Нет, все-таки видел, но очень давно. — Вы? Но... — О да, у нас гости! — раздался голос дракона. — Давненько никто не заглядывал. Добро пожаловать! — Здравствуйте! Учтиво произнес юноша. «Прошу извинить, что без приглашения, но пустое!» Махнул лапой дракон. «Хм, милейший, вы не похожи на замаскированную принцессу, увы!» Усмехнулся тот. «Но так или иначе, мне очень нужен ваш пленник, увы!» Скопировал его интонацию ящер. «Условия таковы!» что освободить его может только прекрасная принцесса. Ничего не могу поделать. Слово дал сам себе. Послушай. Взмолился принц, вцепившись в прутья решетки. В столице мятеж. Отцу нужна помощь. Ну, выпусти ты меня отсюда. Хочешь, я поклянусь, что вернусь, как только... Так сразу. Кивнул дракон. Бывало уже такое. Сперва ему одно надо уладить, потом другое. Потом я про него подзабыл. А там хватит, а условно освобожденный, помер полвека назад от старости. Нетушки, простите. Стрял гость. Я никак не тяну на рыцаря, да и самый сильный боец вряд ли устоит против вас. Это уж точно. Довольно вставил дракон, да и не привык я решать что-либо силой. Продолжил тот. «Но, может быть, вас заинтересует выкуп? Это все, что удалось собрать». Он подал дракону туго набитую, явно очень тяжелую сумку. Тот с любопытством заглянул в нее, поворошил кончиком когтя содержимое и вздохнул. «Небогато богато живете. Спасибо, столовое серебро не предложили. Сервис я не дотащил». Серьезно сказал юноша. Дракон хихикнул, потом посерьезнел и уставился на него в упор. «А скажи-ка», – произнес он, – это зачем этот принц? Ты же не принцесса, замуж за него не пойдешь. Мы соседи», – по-прежнему серьезно ответил тот. «А когда у соседа горит дом, можно, конечно, отсиживаться за своим забором вместо того, чтобы помочь. Но кто поможет тебе?» если огонь перекинется на твою крышу. Говоришь красиво. Хмыкнул дракон. Да, смена династии — это не шуточки. Всем соседям может перепасть. Но только если честно, принц это так себе. Красавчик, конечно. Но в голове одни развлечения. Эй, ну чем он поможет? Да и боец из него неважный. Вон северянин. Его с одного удара из седла вышиб. Эй, я вообще-то здесь. А куда ж ты денешься из клетки? Покосился на него дракон и снова повернулся к рыжеволосому юноше. И что с него толку? Положим, северянинам мало кто может справиться. Спокойно сказал тот. Это вовсе не говорит о том, что ваш пленник слишком слаб. Меня его противник сбил бы наземь щелчком пальцев. А что до прочего, он как-никак законный наследник. А остальное, думаю, он справится. Это же его дом. В одиночку-то? Ядовито спросил дракон. Или ты ему поможешь? Я с отрядом небольшим. У нас не так много бойцов, но... ох ох хо Гулко вздохнул ящер и задумался, постукивая хвостом по полу. Эх, не вышло чистого эксперимента. В смысле? Хором спросили оба принца. «В смысле, в смысле?» – проворчал дракон, отпирая клетку. «Хорошо еще я сам себе слово давал, а никому нибудь еще. С собой-то просто. Захотел – дал, захотел – обратно взял. А племянничек мой, например, скандал бы устроил. Иди уж, герой, я…» – начал принц, шагнув из клетки. «Я не знаю». как выразить благодарность. «Потом!» — сказал второй принц. «Нам лучше поторопиться». «Ага, поторопятся они. В сумерках по горам». Проворчал дракон. «Да, сумку свою забери. Зачем мне эта мишура? У меня получше есть. А вам еще пригодится. Спасибо!» Сказал тот, подбирая несостоявшийся выкуп. «Идите, пока не передумал». что-то как, сказал принц впервые за много дней, очутившись на вольном воздухе. Ваше Величество, вам удалось. К его спутнику спешил вооруженный человек, должно быть, командир отряда, расположившегося поодаль, да, как ни странно, усмехнулся тот и отдал ему сумку. Возьми и скажи, будь добр, возможно ли выступить в дорогу сию минуту? «Это опасно, ваше высочество», – нахмурился боец. «Все-таки горы, а уже смеркаются. Лучше встать с рассветом. Тогда к вечеру мы достигнем долины, а там уж, но ну, прямо сейчас мы отправиться не сможем. Сможете, сможете». Прогудело из глубины пещеры, посыпались мелкие камешки, и снаружи показалась громадная драконья голова. А там и сам дракон во всей красе. Он посмотрел на выпятившегося командира, на похватавших оружие бойцов. Подумал и сказал. «Нет, всех не возьму. Пятерых самое большее, не считая принцев. Староват я уже. Дракон, ты о чем?» Недоуменно спросил принц. «Сидя в клетке, ты соображал лучше?» Ответил тот. Трылья я решил размять, вот что. А если серьезно, то до столицы вы доберетесь аккурат к тому моменту, как все будет кончено. Ну и с вами заодно покончат. Ваш отряд — фу! Так что, Высочество, полезайте ко мне на загривок, а ты... Он ткнул когтем в командира отряда. Отбери пяток людей посообразительнее. «Чтобы оружием хорошо владели, и не очень тяжелых. Да у нас все такие!» Ошарашенно пробормотал мужчина. «Тогда чего тянете? В столице я буду через час самое большее. Люблю ночные полеты!» Доверительно произнес дракон. «Фейерверки получаются красивые. Это должно быть эффектно!» Кивнул принц, сообразивший, к чему идет дело. и, ловко вскарабкавшись на широкую спину, протянул руку к своему менее тренированному спасителю. «Однако, драконы, жесткий же ты! Ты не болтай, а держись покрепче!» посоветовал тот, выгибаясь по кошачьи. «Не то познаешь все прелести свободного падения! Ну, все готовы!» «Готовы!» откликнулись те, кто не побоялся оседлать дракона. Тогда полетели. Мятежников ждет незабываемое зрелище. Прокричал рыжеволосый принц. Он крепко держался за пояс того, кого только что выручил. Должно быть, боялся высоты. Пропавший наследник возвращается верхом на якобы похитившем его драконе. А если тут еще огнем дохнет? Чего сразу похитившим-то? Возмутился дракон, обладавший отменным слухом. «Это был научный эксперимент. Не слушай его. На самом деле мы просто в орлянку играли». Рассмеялся бывший пленник. Дракон ухмыльнулся про себя. Все-таки его теория подтвердилась. Воспитывать принцев намного увлекательнее, чем выдавать замуж принцесс.